Методические указания. Первое. Лучшее время для проведения лечебного массажа при ожирении утром, после легкого завтрака, а для ослабленных людей перед обедом. Второе. Учитывать особенности клинических форм, таких как слабость брюшного пресса, наличие запоров, возраст. Поэтому некоторые приемы не применять, например, ударные. Третье. Интенсивность и длительность процедур постепенно увеличивать от 15 до 60 минут и более. Четвертое. Общий массаж с некоторыми отклонениями проводить не более одного двух раз в неделю и при этом учитывать реакцию больного на массаж. Пятое. При ухудшении состояния самочувствие, появлении слабости и других неблагоприятных явлений, массаж подозировки уменьшить или временно отменить. Шестое. После процедуры необходим пассивный отдых в течение 15-30 минут. Желательно и перед массажем отдыхать 10-15 минут, особенно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Седьмое. Если разрешено врачом, то широко использовать массаж в бане с посещением парной. Ежедневное соблюдение диеты в течение многих месяцев и лет наиболее рациональный путь постепенного, а значит и безопасного снижения массы тела и избавления от ожирения.